Чарльз в тот вечер собрался обратно, и отец его решил было отправиться вместе с ним, но дамы не давали на это согласия. И другим будет больше хлопот, и ему больше горя. А тут родился более остроумный план, и тотчас был приведен в исполнение. Послали карету в Крюкин. И Чарльз оттуда привез куда более полезное лицо, а именно старую няню, которая вынянчила всех детей дождалась пока ленница и баловня хари отослали в школу следом за братьями и теперь доживала свой век подле опустелой детской штопало все чулки врачевала все волдыри и шишки какие попадались ей под руку и была рада радеженька что ей разрешили ухаживать за голубушкой мисс Луизой. миссис мазгрову и генрете уже являлась смутная мысль о саре однако без поддержкиэн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 Сколько за немногие дни перемен. Если Луиза выздоровеет, Снова все будет хорошо. Здесь воцарится еще большая радость. Энн ничуть не заблуждалась Насчет того, что последует за ее выздоровлением. Месяц-другой, и комнаты ныне такие пустые, Приют ее тихой задумчивости Снова наполнится легким говором, смехом, Счастьем взаимной любви. Всем тем, от чего так далека. Энн Эллиот. Обреченная на бездействие, она предавалась подобным размышлениям в пасмурный ноябрьский день, когда надолго зарегивший мелкий дождик туманил вид за окном и потому, разумеется, обрадовалась, заслышав карету леди Рассел. И все же, как ни рвалась она отсюда уехать, расставаясь с большим домом, бросая прощальные взоры на виллу, на черную ее промокшую и неуютную веранду и даже на убогие домишки арендаторов, едва различимые сквозь мутное стекло, она не могла не грустить. В апперкроссе промелькнули мгновения, делавшие его незабвенным для ее сердца.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 как покинула в сентябре дом леди Рассел. Нужды в том не было никакой, а когда ей изредка представлялся случай отправиться в Келленчхол, она от этого уклонялась и воротилась лишь для того, чтобы вновь обосноваться в элегантных покоях Келленчхлоджа и радовать взоры хозяйки. К радости, с которой леди Рассел готовилась встретить друга, примешивалось беспокойство.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 И когда леди Рассел, воскрешая прежние опасения и надежды, одобряла дом, снятый в наймы в Кэмдон-плейс, или не одобряла то обстоятельство, что миссис Клей до сих пор еще с ними не рассталась, Энгстеду своему замечала, насколько ближе ей Луиза Мозгров и Лайм и все тамошние знакомцы, насколько более занимает ее дружба харвилов и капитана Бервика, нежели устройство родного ее отца на кемдон плейс или приверженность к миссис Клей и ее родной сестрице. Ей стоило немалых усилий с приличным вниманием поддерживать разговор, казалось, имевший до нее самое прямое касательство. Не без неловкости приступили они сперва и к другому предмету. Им пришлось коснуться несчастья в лайме.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 и, подавив неприятные воспоминания, она сказала решительным голосом, «Мне надо пойти к миссис Крофт. Мне непременно надо пойти, и не откладываем Энн, достанет ли у тебя мужество переступить со мной вместе ее порог? Нам обеим предстоит, полагаю, тяжелые испытания». Предстоящие испытания, однако, ничуть не ужасало Энн. Напротив...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 а бедняки — помощь и опору. И как ни горько и стыдно было ей выдворяться из Клининча, она в глубине души признавалась себе, что удалился тот, кто не заслуживал права здесь оставаться, и, простясь с владельцами, Килинчол перешел в куда более достойные руки. Бесспорно ей причиняли боль эти умозаключения, и были они горьки.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 только думая о покойнице матери, только вспоминая, как сиживала она тут, бывало, во главе стола, и могла она вздыхать вышеописанным образом. Миссис Крофт всегда встречала Энн с добротою, позволявшей надеяться, что она к ней благоволит. Нынче же, принимая ее в этом доме, она была к ней особенно внимательна.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 Что же до самого происшествия? Две неколебимо разумные женщины, придерживаясь неопровержимых фактов, и уж, конечно, сошлись на том, что оно явилось следствием неосторожности и юного легкомыслия. Что дело не нешуточное и даже подумать страшно, как долго еще придется дрожать за здоровье Луизы и как еще долго будут сказываться потом следы сотрясения.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 Доброта и прямодушие адмирала Крофта были неотразимы. «А ведь вам, верно, несладко сказал он, вдруг спохватившись. «Сюда приходите на нас любоваться!» «Мне было и невдомек, а ведь вам не сладко!» «Однако прошу без церемоний!» «Обойдите весь дом, если вам угодно!» «В другой раз благодарствуйте, сэр, и теперь!» «Ладно уж, когда надумаете!»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 Вы уж сообщите сэру Уолтеру про наше преобразование. Да, кстати же, и прибавьте, что мистер Шеперт от него в восхищении. Да, скажу без ложной скромности, немногие наши перемены всегда перемены к лучшему. А все моя жена. Сам-то я почти ничего не предпринимал, разве что вот приказал вынести из своей гардеробной огромные зеркала вашего батюшки».